а спустя пару дней выходцы из болот выложили шесть голов воинов Дойчей прямо на торговой точке, где обычно происходил обмен. По словам Ганса, область Стопий, контролируемая шетами, размерами почти не уступала его владениям. Когда он на старой истрепной немецкой карте очертил область болот, я едва не присвистнул. Во время возвращения от Фарежских островов мы с Натой умудрились пройти по самому краю болот. Возьми я тогда чуть севернее, не выбраться нам оттуда. Либо утонули бы, либо добывали бы торф для воинственных шетов.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 Только на встречу великому духу улыбаясь парировал Мульти. Крепко заключил друга в объятиях, похлопал его по плечу. Ноль стять ты уже научился, негодник! Рассмеявшись в ответ на мои слова, Ганс поинтересовался, как мы добрались Ко дворцу мужчины пешком. От долгого сидения в седле сводило ноги и побаливал копчик. Не пойму, как могли монголы месяцами скакать, да практически без седла. У них там что, титановые яйца и бронезадница?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 косматый, с сепким взглядом из-под густых бровей, внимательно смотрел меня с ног до головы, язык ушетов отрывистый, словно шаман пытался спровоцировать нас на гнев. Когда беженцы появились в Ферлянде, покинув свои болота, среди них был пожилой мужчина, сын одного из воинов дойчей, отправленных в карательную экспедицию. Торфяники подарили жизнь этому воину, и он осел среди них, найдя себе женщину по вкусу. Шарт, так звали сына плененного дойча, от отца сохранил язык из скостно с предками.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 Я знал, что тебе это будет интересно, поэтому и написал, улыбнулся мультке. С тобой я поеду куда угодно. Дорога до болот действительно заняла четыре дня. Правда, мы и не спешили, нередко останавливаясь на отдых. Несколько поселений, встречных по пути, были частично покинуты. Староста одной из деревень, дрожа от страха перед королем, смущенный лепетал, что люди испуганы выходом шетов из болот и уходят подальше из этих мест на восток.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 оставив Бера, и часть воинов на поляне двинулись вперед, ступая точно по следам шамана. Терт не пользовался шестом. Его натренированный глаз сразу определял гиблое место. Увидев, что кто-то начинает сходить с его следов хриплым криком, похожим на карканье вороны, Терт восстанавливал походный порядок. Примерно через час ходьбы по болотам мы промокли по пояс, но неугомонимый шаман пер вперед. Вода в болотах довольно чистая. Обмакнув руку, чтобы смыть пот, еле сдержал восклицание. Оказалось горячо.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 Это было похоже на остров, диаметром до 200 метров в поперечнике. Поманив рукой, Терт раздвинул пожелтевшие заросли камышей. Предо мной открылась широкая полоса чистой воды, от которой поднимался пар. Вода кипела. Даже камыши, растущие по берегу, пожелтели и высохли, рассыпаясь при прикосновении. Бурлела и кипела вода только в одном месте, примерно на середине. Я уже собирался сказать, что это обычный горячий источник, как с места бурления воды вырвался фонтан высотой в 10 метров.